и о рабочем движении в целом. Он отметил созревание сознания рабочих, свидетельствующее об их мощи. Восстание сельских ткачей вызвало волну филантропической жалости у немецких буржуа. Классовая борьба в Германии еще была слабой, протекала вяло, и имущие охотно проливали крокодиловые слезы над участью бедных тружеников. Особенно старалась Кёльнская газета, открывшая сбор пожертвований в пользу семей убитых или арестованных ткачей. Но Марксу было ясно, что как только рабочее движение в Германии окрепнет, оно тотчас же встретит кровавый отпор фабрикантов и банкиров, начнется социальный бой, и баррикады разделят навсегда два непримиримых класса. Сострадание немецкой буржуазии к угнетенным ею же рабочим являлось пока лишь подтверждением слабости борьбы и того, что богачи переоценивают свое могущество, не боясь своих рабов. Восстание селестских ткачей было первой угрозой частной собственности. «Прежде всего, — писал Карл, — вспомните песню ткачей, этот смелый клич борьбы, где нет даже упоминания об очаге, фабрике, округе, но где зато пролетариат сразу же с разительной определенностью, резко, без церемоний властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности». Селеское восстание начинает как раз тем, чем французские и английские рабочие восстания кончают, тем именно, что осознается сущность пролетариата. В то время как все другие движения были направлены прежде всего только против хозяев промышленных предприятий, против видимого врага. Это движение направлено вместе с теми против банкиров, против скрытого врага. Маркс предпочитал обычно работать по ночам, когда в доме наступала тишина. На столе были разбросаны справочники, заметки. Карл черпал из них самое необходимое. Все это вплеталось в ткань статьи, перо неслось неровно, точно лодка по разбушевавшемуся потоку возникающих мыслей. Маркс был истинным поэтом в труде. Он отдавался вдохновению, подчинялся его зову. Работая без устали несколько недель подряд, Случалось, потом он долго предавался безделью, лежал на диване и перелистывал случайные книги, чаще всего романы или стихи. Столь же внезапно и прекращался этот духовный отдых, Маркс сыряно запойно предавался снова работе, не щадя себя, отдаваясь весь мышлению и творчеству. Если его отвлекали, он страдал. Творя, он становился к себе придирчив и без конца чеканил слог, фразу, строку, как самый кропотливый из гранильщиков шлифующих алмазы. В критических заметках к статье Прусака Маркс упоминал поразительное сочинение Вильгельма Вейтлинга. «Конечно, — сказал Карл, — когда жени присела возле него на ручки кресла, прежде чем уйти спать, — изложение самоучки немца Вейтлинга уступает по форме блестящим формулировкам француза Прудона». Но зато мысли и выводы его глубже. Оба пролетария, Прудон и Вейтлинг, несомненно, самородки. В будущем именно рабочий класс даст миру величайшие умы. Маркс перелистывал книгу Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы». Как ты знаешь, Вейтлинг — один из создателей Союза Справедливых. Он выступил ранее к и Блана и Прудона и стал социалистом. Я вижусь со многими его членами, перебравшимися в Париж. Вейтлинг руководит коммунистическим движением Швейцарии. В Англии, где свобода союза и собраний облегчает общение, находятся замечательные люди, полные революционной решимости, которой так не хватает многим из наших парижских союзников. Это те настоящие люди, о которых с таким увлечением вспоминал Энгельс, спросила Женни. Именно Судя по внушительному впечатлению, которое они произвели на Фреда, я жду от них многого. Итак, пролетариат уже дает нам сильные умы. Я этого ждал. Вейтлинг, как и прудон, разбивает клевету буржуа насчет ничтожества Плепса. Карл снова принялся за работу. Перо его с необычайной быстротой следовало за мыслью. Где у буржуазии, писал Маркс, вместе с ее философами и учеными, найдется такое произведение об эмансипации буржуазии, о политической эмансипации, которое было бы подобно книге Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы». Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы,